Глава 22. Не моя вина. Я видел многое, но это выше моего понимания, продолжал ворчать Антарас. Я даже не ответил ему. Просто сидел на круглом обломке лестницы и в полнейшем молчании во все глаза наблюдал за Стефаном который, причитая и шипя что-то под нос, создавал манипуляции для смывания крови с одежды. «Мерзкая, сраная тварь!» — бормотал протектор сквозь стиснутые от злости зубы. Он не говорил со мной и словом не обмолвился. Он умер на моих глазах, это даже Антарас подтвердил. А затем просто резко сел и сделал дюжину глубоких вдохов, после чего с кряхтением поднялся на ноги и начал суетиться над формой. Я понимал его, протекторы очень бы заинтересовались, кто потерял столько крови и почему при этом со всеми все в порядке. Особенно Стефану не нравились дырки в ткани. Их было трудно скрыть, а объяснить еще сложнее. Антарису надоело молчание, потому он мысленно надавил на меня. Я словно вышел из полудрёмы. «Стефан, заткнись», — сухо проговорил он, чертя манипуляцию. «Если я сейчас налажаюсь за твоего трёпа, то кровь пропадёт не с одежды, а из меня. А я такое уже видел». «Это что вообще было?» «Метка Арнега Зирутеллу. «Я не о твоей гребаной манипуляции». Я встал над ним. Он продолжал сидеть на корточках, старательно накладывая закрепляющие слова и игнорируя мое существование. «Ты умер, Стефан. И я видел это. Дважды». «Но считать ты умеешь, дальше что?» «Не передергивай. отвали!» Я отвел глаза. Слова сами рвались наружу. Они не носили ничего хорошего, но своей невысказанностью обжигали мне горло. Я видел некоторые твои воспоминания. Он ошарашенно вздрогнул и резко развернулся ко мне. «Что? Ты... ты полез ко мне в душу?» «Оно само, я не контролирую это», признался я. «Что ты видел?» «Немного. Обрывки твоей человеческой жизни и... золотые пули». Стеф стиснул перо, которым чертил манипуляцию. «Это из-за того происшествия тебя назвали палачом? Когда ты убил тех людей?» «Я не хочу говорить об этом», — строго отрезал он и продолжил рисовать. «Эту историю и так весь Саларм знает. Трус, мясник, палач. Только это и слышу. «А что касается моей предыдущей жизни...» «Ты всегда был таким, да?» «С самого детства...» Повисла тишина. Протектор снова замер, словно в ожидании дальнейших слов. Перо остановилось над последним штрихом манипуляции. «Кто-нибудь еще знает о том, что ты бессмертный?» Спросил я. «Кроме меня». Он несколько раз медленно качнул головой. Голос звучал устало. «Только кол!» «И часто это происходит?» «Достаточно», – Стефан пожал плечами. «Если ты бессмертен, то почему бы не рисковать собой? Всегда есть вторая попытка». Антарес не стерпел и вылез на передний план. Он тут же распрямился и властно посмотрел на Протектора сверху вниз. «Абсолютное бессмертие невозможно. Во Вселенной нет носителей подобных меток. А ты вообще ни одной не имеешь. К тому же данный талант у тебя с детства. Что с тобой произошло, Протектор?» «Или ты таким родился?» Перед тем, как ответить, Стефан завершил манипуляцию и встал на ноги. «Я немногое знаю», — сказал он, отряхнувшись от налипшей пыли. «Но это у меня в роду. Хочешь сказать, в твоей семье все были бессмертными?» С неверием уточнил Антарес. «Конечно, нет», — с презрением проворчал Стеф. «Только первый ребенок в семье. Все до меня старели. Не умирали от ранений, но жили дольше, чем нужно» пока тела не изнашивались в край. «Но у тебя, как у Протектора, нет предела», — догадался я. Звезды дали нам молодость, которая длится соразмерно их сроку жизни». «Предел есть всегда». Протектор топнул ногой по манипуляции, и она исчезла во вспышке света. Кровь на одежде Стефа мгновенно испарилась, и о недавнем ранении напоминали лишь дыры в рубашке, выглядевшие не так заметно, как на мундире. «Значит, бессмертие неполное», — Протянул заоблачник. «Какое-то сильнейшее проявление регенерации. Полагаю, ты не знаешь, откуда это повелось?» «Никто в семье не знал», — с тяжестью сообщил Стеф. «Раньше оно казалось родовым проклятием. Сейчас ощущение такое же, но... Теперь ясно, что во всем замешан эфир. Что-то давным-давно повлияло на кого-то из моих предков, и... Поэтому я теперь неуязвимый большую часть времени». Я смотрел на Стефана по-новому. Он умирал, и далеко не единожды. Мог спасать других и при этом подставляться сам, зная, что ему ничего не угрожает. Но ничто не могло прервать порочного круга. Вечная жизнь в вечном кошмаре. «Ты вроде не такое трепло, как Дан», — сказал Стефан. «Не рассказывай остальным». «Но почему ты скрываешь?» Я искренне этого не понимал. «Потому что на меня и без того все смотрят, как на уродца». Сердито выдал он. «Знаешь, почему протекторы не накладывают на себя руки от такой жизни? Потому что души суицидников мгновенно отправляются в Обливион. Ведь ты недоволен прожитой жизнью, тебя гнетут воспоминания. Потому некоторых так и несет прогуляться мимо автострады. А вдруг повезет по случайности? А у меня и такой надежды нет. Это уродливая способность. Мерзкая, противоестественная всему. Но остальным же будет интересно». Они докопаются до меня, всей моей семьи и...» Неожиданно мы услышали оклики. Стефан обернулся. «Короче, если ты кому-нибудь об этом ляпнешь...» «Я могила», — кивнул я. «Нет, не могила, ты труп», — многообещающе заверил он. «Во всяком случае, если бы между нами развязалась драка, то даже силы Антараса я бы все равно поставил на Стефа. Все-таки последним выжившим будет именно он». Мы поднялись наверх. Возле глобала уже стояли Пабло и Ламия. Последняя оббегала плененного монстра, не переставая делать снимки на Энерглаз. О звезды! Это же великолепно! Можно бы заберем ее с собой? Я бы не рекомендовал. Уклончиво ответил Пабло, с опаской осматривая огромное чудище. И пожалуйста, будь осторожнее. Но это такая редкость для приземленных. Можно я хотя бы соберу немного эфира? Я тебе соберу, проворчал Стефан. Протекторы резко обернулись к нам. «Вот вы где!» — выдохнул Пабло с облегчением. «Светлые звезды! Я себе места не находил!» Стеф надменно фыркнул. «И без твоей заботы обойдусь. Остальные в порядке?» «Да, кризис миновал. Скоро будем дома. Трансфер почти зарядился». «А луна?» — взволнованно поинтересовался я. Пабло широко улыбнулся. «Оправляется. В себя не пришла, но показатели отличные». У меня прямо от сердца отлегло. Стеф достал сигарету и, пока поджигал ее, косил неприязненный взгляд на глобалу. Я ожидал от этой дряни большего, задумчиво заговорил он. Она в свое время убила столько протекторов. Да, тогда тварь напала неожиданно, прямо на жилые помещения, но все же. Как-то у нее селенок поубавилась, что ли. Никто из нас толком и не пострадал. Да уж, обошлись всего одной смертью, да и та не считалась. Она и так прожила больше, чем положено, пояснила ламия. Конечно же, она ослабла. Ханна рассказала, что Глобуле приходилось поглощать светлый эфир, чтобы выжить. Это не свойственно и болезненно для темного, но прожить так можно. Да и вообще пожрать чей-то эфир это отвратительно. Возможно, она даже генерировала на этих запасах темный эфир. Естественно, лишь крохи, но за годы, похоже, его накопилось прилично. Впрочем, наши человеческие сплиты не могут его создавать, хотя у них очень большой срок жизни и... Да-да, понятно. «Манипуляция же не сломается, как в прошлый раз?» — спросил Пабло у Стефа. «Она нет, а ты, вероятно». Стефан холодно сощурился. Когда мы вернулись к Центруму, обнаружилось, что отсутствует лишь Сара и Паскаль. Верно, еще проверяли этажи. Фри первая со всех ног бросилась в нашу сторону. «Вы живы!» Она с разбегу врезалась в меня, едва не опрокинув, и крепко обняла. «Я думала, произошло что-то ужасное!» «Макс, твои руки!» Фрис ужасом осмотрела алые бинты. «Выживу!» — отмахнулся я. «Откуда красная кровь?» — спросила Ханна. Все вопросительно покосились на Стефана. «Ну, подбила меня эта тварь!» — водолей закатил глаза. «Но со мной тоже все в норме. Спасибо, что спросили. Залечился!» Ладно. Кол скрестил руки. «Если все живые глобулы обезврежены, то все в порядке!» «Можно мне увидеть Луну?» Спросил я у змеиносца. Препятствовать мне не стали. Пока остальные обсуждали произошедшее с глобулой, я поднялся по насыпи. Луна еще не очнулась, но улучшения были налицо. Вся зелень ушла из ее вен, и теперь, после погружения в сияющий пруд, она казалась здоровее. «Как ты?» Спросила Хана, оказавшись рядом. «Руки не болят?» «Болят», — признался я, — «но не так сильно, как должны бы. Спасибо, что помогла». «Пустяки. Это моя работа». Протекторша мягко улыбнулась. Даже страшный шрам на лице не мог скрыть ее миловидной внешности. Кол сказал, что трансфер будет готов через 15 минут. Самое время собираться. В лазарете тебя быстро восстановят». «Хорошо, что мы можем так быстро вылечиваться», — усмехнулся я. К тому же Дану наверняка было бы невыносимо отсиживать реальный срок срастания костей. Хана сухо поджала губы. «Да уж», — с явным хладнокровием ответила она. «Он бы не стерпел». Я замялся, поняв, что затронул какую-то неудобную тему. Об этом доходчиво говорила внезапная раздраженность, потянувшаяся из ее души. Пришлось быстро переводить тему. «Так у Коула, значит, кровное оружие ружье? ляпнул я, повернувшись к змееносцу. Выглядит нечестно. У заоблачников с подобным оружием наверняка преимущество. Да вовсе нет. Хана мотнула головой. Кровное оружие это отражение души. А эквилибрумы с огнестрелом не знакомы. Даже у кола, как мне рассказывали, оружие изменилось со временем. Это возможно, да, хоть и с трудом. У эквилибрумов есть более странное и завязанное на эфире оружия, которое нам бы показалось невероятным или нелепым. Стреляющие аналоги у них тоже имеются, но. Там за небесами давно научились от них защищаться. Так что баланс сохранен. Внезапно остальные зашумели. Что случилось? Обратилась к ним Хана. Скорпион на связи, ответил Пабло. Похоже что-то срочное. Мое сердце быстро забилось. Только не говорите, что глобула выбралась. Она не могла, отозвался Стефан. Я свое дело знаю. Твое дело помолчать упрекнул его змееносец, пытаясь настроить аппаратуру. «Связь отвратительная! Что происходит? Паскаль, повтори, что ты сказал?» Я слышал помехи и обрывки фраз. Все напряглись. Мы стояли спиной к луне, и я нервно оглядывал все арки, чтобы в случае чего не допустить внезапного нападения. Прошло еще немного времени, прежде чем Колу удалось наладить общение. Тогда из энергласа вырвался все еще обрывистый, но определенно встревоженный голос Паскаля. «Сейчас же!» «Что?» — спросил Коул. «Повтори!» «Убирайтесь оттуда!» «Но глобула заточена!» «Не единственное! Движение над Луной!» Меня сковал лед. Я обернулся как раз вовремя, чтобы успеть разглядеть толстые черные нити, готовившиеся в меня вонзиться. Они бесшумно спустились с потолка, с того самого небольшого темного пятачка, что расположился прямо над светом, порождаемым центрумом. Я в потрясении уставился на то, как черная масса много больше предыдущей глобулы пришла в движение. Но шок остановил только меня. Антарас же быстро оценил обстановку. Правда, силы применять он не мог, а от нити было не увернуться, они подобрались слишком близко. Я не успел уследить за его действиями. Кто-то что-то крикнул, Хана обернулась. В тот же самый миг Антарес схватил ее и бросил на черные отростки, стрелами метнувшиеся в меня. Я не смог помешать ему и сразу после упал рядом. Щупальца пронзили протекторшу. Она даже не закричала, но распахнула глаза от боли. Нити не были подобны лезвию. Они проходили сквозь ее тело, как призрачная масса, и разъедали все, чего касались. Хана поперхнулась. По ее губам побежала кровь. Я оглянулся и увидел, с каким ужасом смотрят на меня остальные. Кто-то с быстротой молнии вскочил на насыпь и перерубил щупальца кинжалом. Они развеялись, а Хана бесчувственно упала на руки подоспевшему Скорпиону. Паскаль походил на дикое животное. Он крепко сжимал один из своих кинжалов и изо всех сил сопротивлялся желанию вонзить его мне в глотку. Лицо перекосило от разъяренного оскала. Глаза метали молнии. «Ты...» — с чистой ненавистью прорычал Скорпион. «Что ты наделал?» Мне хотелось отползти. Настолько страшной была источаемая его душой ярость. "Я..." Это не я! Сверху донесся виск. Все вскинули головы к пробуждающейся глобуле. Зал задрожал, с потолка посыпалась пыль. Тварь медленно выползала из ниши. В потолке находилась дыра, пропускавшая свет центрума к застекленному потолку. Но глобула заняла это место, жадно поглощая каждую частицу энергии. Гигантская, пузырящаяся черная туша. Из ее тела вырывались сотни лиц, и каждая извергала надрывный виск конечности вгрызались в потолок и под весом существа тот начал трескаться кол подскочил к луне и с легкостью подхватил ее худое тельце трансферу нужно еще десять минут сообщил он всем пытаясь перекричать глобулу сара стащила меня с насыпи и поставила на ноги держись позади приказала она создавая меч откуда здесь еще одна глобула воскликнул пабло раскол ответила ему ламия У души три осколка. Ранее мы встретили малый, но это разум, а аномальный сплит. Ламия! Крикнул Коул. У тебя еще остался эфир Антариса. Три банки. Раздай остальным. Паскаль, возьми Хану, пойдете со мной. Сара, уводи Максимуса через западное крыло. Остальные, разделитесь от купорти эфир и уходите. Глобала не должна добраться до Антариса. Встречаемся вместе прибытия!» Паскаль развеял кинжал и взял хану на руки. «Если бы не Антарес, я бы бросил тебя здесь!» Скорпион опалил меня жгучим презрением. «Свять!» Взревели сотни глоток. Глобула рухнула на пол, когда мы ринулись в проходы каждой своей дорогой. Я не мог поверить, насколько же огромным был этот монстр. Страшный, бесформенный, бесконечно голодный. Он казался надвигающейся волной тьмы. Глобула ринулась не за мной, а за Стефаном, который бежал в одиночку с зажатой в руках банкой. Он как раз решил подзадорить ее парочкой выстрелов. Я хотел сорваться и помочь ему, но Антарес не позволил. Он прикладывал все силы, чтобы управлять ногами, не давая мне, очертя голову, броситься к монстру. Мне было страшно думать, что кто-то может повторить судьбу Ханы. Но Стеф был бессмертным. Он выживет после столкновения с монстром. Только эта мысль и позволила мне подчиниться Антарусу и бежать вслед за Сарой. Позади раздался оглушительный взрыв. Это обрушилась арка, проломленная глобулой. В голове без конца грохотало. Уши заложило. Я был одновременно здесь и на нас центрума. Глядел, как хану пронзают черные нити. Снова и снова и снова. Хана не являлась целью глобулы. Там должен был стоять я. Но Антарас подставил ее. Использовал как щит. Я не хотел, чтобы кто-то пострадал вместо меня, но... Но... «Хватит!» — оборвал мои мысли Антарес. «Не жалей об этом сейчас. Нужно выбираться!» «Она может умереть из-за тебя!» С гневом отозвался я. «О чем ты думал?» «О том, чтобы спасти нас. Прекрати быть таким наивным идеалистом. Кто-то всегда страдает. Кто-то должен пасть. Стать жертвой ради общего блага». «Ты просто сраный ублюдок!» «Макс!» — поторопила меня Сара. Я сильно отставал от нее. Протекторша бежала с быстротой и грацией, а я едва тащился. Дыхание сбилось, кровь колотилась в ушах, но тут в этот шум ворвался настойчивый стрекот. «Постой!» — крикнул я Саре. Протекторша тоже услышала и успела отскочить. На место, где она только что стояла, выпрыгнула разъяренная глобула. Она оказалась малой, как и первая, но я понимал, что это совсем другая. Как правильно отметила Ламия, у души три осколка. «Макс, назад!» — вскричала Сара, направив меч на Глобулу. От монстра донесся стрекот. «Я знаю, мак Макс. «Только попробуй приблизиться!» — прорычала Сара. Шлейф Глобулы развивался в воздухе. Дым сочился во все стороны. Квинтэссенция Сары яростной волной придавила тварь к полу. При виде изуродованных и растерзанных теней, которые, тлея жаркими углями, расправлялись с врагами протекторши, я невольно испугался. Их вид и сила не могли не настораживать. Но именно благодаря этому Сара и была одним из сильнейших протекторов. Такая мощная боевая квинтэссенция, да еще и удерживаемая столь долго. Тени терзали. Вгрызались в монстра, а тот гневно разрывал их в ответ. Я видел, что Саре трудно удерживать эфир. Выражение ее лица стало напряженным, сосредоточенным. Мне представить было страшно, что такого с ней должно случиться, что она обзавелась подобными тварями в самой душе. «Редкий вид квинтэссенции», <свят> — вымолвил Антарес в ответ. «Сильная. Не всякий до такого себя доводит. Это эмоции. Загубленные и безмолвные. Она их уничтожила, изуродовала себя. И так продолжается уже давно». «Закройте глаза!» Раздалось из-за ее спины. Под ноги глобули упал блестящий предмет. Мы едва успели выполнить указание, как устройство развернулось и озарило все вокруг сильнейшей вспышкой серебряного света, стершего всякие тени. Глобула заорала всеми глотками. Кто-то повлек меня в обход. Поторапливайтесь! Услышал я голос Пабла. Свет стал гаснуть, и хоть глобула продолжала вижать от боли, я смог приподнять веки. Пабло уводил меня и Сару. Что это было? спросил я. Я все-таки не просто так проси штаны в тех отделе! воскликнул он. Спасибо, поблагодарила Сара. Ты спас наши шкуры! О чем ты? Вы бы поступили так же! Мы с бросились дальше. Пабло быстро взглянул на Энерглаз. Остальные на месте! От этой информации меня передернуло. А глобула? Вместо ответа нечто огромное проломило стену прямо за нашими спинами. Пыль еще не успела осесть, но мерзкие очертания существа уже проступили сквозь нее. Тело заняло весь коридор. Гигантская стена черного дыма и лиц. Монстр скачками бросился в погоню за нами. Свет! кричали лица. Тьма поглощала проход, пожирала освещение. Мы свернули за угол, и глобулу слегка занесло. Но десятки ее конечностей уцепились за стены, тем самым придавая ей маневренность. Монстр не переставал орать, и его крики свинцом оседали на сердце, придавливая его к полу. Спину обдавало холодом, ноги отяжелели, но я бежал. Несся, что есть сил, но всё равно отставал. С каждым шагом расстояние между мной и глобулой опасно сокращалось. Я бежал позади всех. Чуть впереди меня нёсся Пабло. Сара бросила на нас взгляд. Мы должны были выбраться. Спасение так близко, я уже видел проход впереди, еще немного. А затем Сара повернулась, и из-под ее ног выскользнул сноп искр. Но не в сторону глобулы. В Пабло. Я пробежал чуть вперед и осознал случившееся только спустя несколько метров, когда услышал возглас протектора. Он упал, а ноги его сдерживали тлеющие руки квинтэссенции. Монстр навис над ним. «Нет!» Крикнул я и хотел сорваться, но Сара потащила меня дальше. Душераздирающий крик заполнил коридор. Глобула остановилась. Пабло не мог встать. Не мог помочь сам себе. С замершим сердцем я наблюдал, как множество черных нитей пронзили тело малого пса. Монстр поднял его в нескольких метрах над землей. Пабло пытался вырваться, но все было тщетно. На пол полилась кровь. Его криков уже не было слышно. Они смешивались с визгами чудовища. Сара грубо втащила меня в круглый зал, при этом заперев ворота. Остальные только нас и ждали. «Тридцать секунд!» — сообщил Коул. «Пабла все еще нет!» — воскликнула Ламия с бледным видом, глядя на вход. «И не будет!» — бесстрастно сказала ей Сара. «Медленно бежал!» Новость поразила не всех протекторов. Паскали и Стефан восприняли ее спокойно. Ламия закрыла рот ладонью. «Нет!» Только и выдохнула она. Из коридора донёсся оглушительный рев. «Я приду за твоим светом!» Кол! занервничала Фри. Пол сотрясался. Гул нарастал. «Десять секунд!» Огромные двери с хрустом переломились с одного лишь удара. Створка повисла на петлях. «Коул, чтоб тебя!» — воскликнул Паскаль. Змееносец держал трансфер в руках. «Пять!» «Максимус!» ревели лица. Под ногами появился круг света. Пол пошел трещинами, с потолка посыпались камни. Глобула бросилась на нас, из ее тела вырывались сотни нитей. Они все были направлены на меня. Еще секунды, и мы оказались бы погребены под черным месивом. Но стена света отгородила все сущее. За ней остались не только глобула, но и луна. Центрума, а также павший в бою товарищ. Все это стало лишь прошлым.